Внезапно ближние разрывы разом смолкают. Огонь все еще продолжается, но теперь он перенесен назад. Наша позиция вышла из-под обстрела. Мы хватаем гранаты, забрасываем ими подход к блиндажу и выскакиваем наружу. Ураганный огонь прекратился, но зато по местности позади нас ведется интенсивный заградительный огонь. Сейчас будет атака. «Никто не поверил бы, что в этой изрытой воронками пустыни еще могут быть люди, но сейчас из окопов повсюду выглядывают стальные каски, а в 50 метрах от нас уже установлен пулемет, который тотчас же начинает строчить. Проволочные заграждения разнесены в клочья, но все же они еще могут на некоторое время задержать противника. Мы видим, как приближаются атакующие». Наша артиллерия дает огоньку. Стучат пулеметы. Потрескивают ружейные выстрелы. Атакующие подбираются все ближе. Хайе и Кроп начинают метать гранаты. Они стараются бросать как можно чаще. Мы заранее оттягиваем для них рукоятки. Хайе бросает на 60 метров. Кроп на 50. Это уже испробовано. А такие вещи важно знать точно. «На бегу солдаты противника почти ничего не смогут сделать. Сначала им надо подойти к нам метров на тридцать. Мы различаем перекошенные лица, плоские каски. Это французы. Они добрались до остатков проволочных заграждений и уже понесли заметные на глаз потери. Одну из их цепей скашивает стоящий рядом с нами пулемет. Затем он начинает давать задержки при заряжании, и французы подходят ближе». Я вижу, как один из них падает в рогатку, высоко подняв лицо. Туловище оседает вниз, руки принимают такое положение, будто он собрался молиться. Потом туловище отваливается совсем, и только оторванные по локоть руки висят на проволоке. В ту минуту, когда мы начинаем отходить, впереди над землей приподнимаются три головы. Под одной из касок темная острая бородка и два глаза, пристально глядящих прямо на меня. Я поднимаю руку с гранатой, но не могу метнуть ее в эти странные глаза. На мгновение вся панорама боя кружится в каком-то шальном танце вокруг меня и этих двух глаз, которые кажутся мне единственной неподвижной точкой. Затем голова в каске зашевелилась, показалась рука — «Она делает какое-то движение, и моя граната летит туда, прямо в эти глаза!» «Мы бежим назад, заваливаем окоп рогатками и, отбежав на известное расстояние, бросаем в его сторону взведенные гранаты, чтобы обеспечить свое отступление огневым прикрытием. Пулеметы следующей позиции открывают огонь. Мы превратились в опасных зверей. Мы не сражаемся. Мы спасаем себя от уничтожения». Мы швыряем наши гранаты не в людей. Какое нам сейчас дело до того, люди или не люди, эти существа с человеческими руками и в касках, в их облике? За нами гонится сама смерть. Впервые за три дня мы можем от нее защищаться. Нами владеет бешеная ярость. Мы уже не бессильные жертвы, ожидающие своей судьбы лежаные на эшафоте. Теперь мы можем разрушать и убивать, чтобы спастись самим, чтобы спастись и отомстить за себя. Мы укрываемся за каждым выступом, за каждым столбом проволочного заграждения, швыряем под ноги наступающим снопы осколков и снова молниеносно делаем перебежку. Грохот рвущихся гранат силой отдается в наших руках, в наших ногах, Сжавшись в комочек, как кошки, мы бежим, подхваченные этой неудержимо увлекающей нас волной, которая делает нас жестокими, превращает нас в бандитов, убийц, я сказал бы, в дьяволов. И вселяя в нас страх, ярость и жажду жизни, удеся наши силы, волной, которая помогает нам отыскать путь к спасению — и победить смерть если бы среди атакующих был твой отец ты не колеблясь метнул бы гранату и в него мы сдаем окопы первой позиции но разве это теперь окопы они разбиты уничтожены от них остались лишь отдельные участки траншеи ямы связанные ходами сообщения да кое-где огневые точки в воронках, вот и все. Зато потери французов становятся все более чувствительными. Они не ожидали встретить столь упорное сопротивление».